Глава 30. Герцог Мишель. Я прошу все же уточнить, о каких именно монстрах идет речь, произнес Тарнига. У нас сейчас довольно напряженные отношения с гномами, но я бы не сказал, что они настолько жуткие чудовища. О, насчет гномов ты глубоко заблуждаешься, друг мой, покачал головой король. При желании эти маленькие человечки пустят тебя померу, потом догонят и продадут по частям на органы. Но в данном случае речь все же не о них. «Давай тебе, мой дорогой зютек, объяснит поподробнее». Лучше и улыбнулся он Риану. «Эмм...» Мой жених застыл, не донеся ложку до рта и положил ее назад в тарелку. «Лорд Торнига, просто расскажите мне о самом мощном оружии, о котором вы слышали или видели». «У каждого врага есть своя специфика», — мотнул головы министра обороны. «То, что нанесет сокрушительный удар по гремлинам, не сработает на подводной армии русалов и не причинит никакого вреда феям» так что я все же настаиваю на уточнение. Какой именно противник вас интересует? Некросы, – сдержанно ответил Риан. Что? Некросы? – побледнел Торнига. Вы опасаетесь, что они явятся сюда из Альгардии? Вы знаете, что там произошло? – опешил мой жених. Конечно, – отозвался министр. Я упустил информацию о том, что случилось сегодня во дворце, но в целом стараюсь быть в курсе всех новостей, особенно тех, что представляют собой угрозу национальной безопасности. Я имел честь общаться с молодыми драконами, беженцами из Альгардии. Я лично побывал в той местности, где обосновалась большая их часть, в ущелье драконов, которое находится в герцогстве Тейт. Наши остальные драконы не сильно обрадовались золотым соперникам, но все же в целом приняли их хорошо. Я рад. С облегчением выдохнул Риан. Вы их знаете? Вы и сами из Альгардии, догадался Торнига. Риан с досадой кивнул. Кажется, он изо всех сил старался скрыть, откуда он родом, но путного Штирлица из него не получалось. «Они рассказали много интересного», – продолжил министр. И «Я разделяю вашу тревогу относительно некросов. Боюсь, что единственная сила, способная с ними справиться, – это наши некроманты. Точнее, самые сильные из этих магов. Потому что, насколько я понял, магическая преграда – это единственное, что способно их удержать или уничтожить. Наши некроманты против альгардийских некросов. Не хотел бы я присутствовать при такой битве. «Они не альгардийские», – мрачно возразил Риан, уставившись на свои руки, сцепленные в железный замок. «Не буду спорить», – махнул рукой Торнига. «Но суть в том, что и те, и другие будут использовать тела погибших воинов для своих целей. Победит тот, кто сможет перехватить контроль над армией трупов соперника. Простите, не к столу будет сказано», – извинился он передо мной. «Значит, вы считаете, что единственное оружие против некросов – это некромагия?» – задумчиво подвел итог Риан. Клин клином вышибают. Пожал плечами министр и приступил к идее. Да, магия – это довольно весомое оружие. Но мы поговорим еще с хранителем библиотеки Риан. Посмотрим, что он скажет. Произнес король. Спасибо, Ваше Величество. С благодарностью кивнул мой жених. Ну а теперь, Риангард, в присутствии принцессы Мишель Тейлидис, а также моего давнего друга и министра, лорда Торнига, я хочу даровать тебе титул герцога Тейт. Отныне ущелье драконов со всеми его обитателями будет в твоей юрисдикции. Прежний герцог Алэй Стейт достиг преклонного возраста и подвергся старческому слабоумию. Наследников у него нет, а слуги разбежались, когда он перестал выплачивать им деньги. Так что я отдал приказ о помещении его в замечательный дом отдыха, где за ним будет организован надлежащий уход. А его замок, угодья и все герцогство переходят в твои руки», заявил король, довольный произведенным эффектом. «Вы даете мне власть над драконами в Тейлидисе?» Аж начал заикаться Риан. «Все верно», – кивнул король. «Отныне тебя зовут герцог Риан Тейтгард. А моя дорогая доченька, когда выйдет завтра за тебя замуж, станет женой герцога, принцессой Мишель Тейтгард. Считайте, что это мой свадебный подарок. Кстати, Мишель, твой новый замок, который строится в Гальтана, тоже находится в той местности, совсем рядом. Я издам указ, чтобы он считался частью герцогства Тейт». Можете остаться в старом замке Алаиза, если он вам понравится. Или приедете в Гейльтана, когда там будет достроен дом. Решите сами. — Спасибо, папочка, — ошарашенно пробормотала я. Риан был потрясен не меньше. — Благодарю вас, ваше величество. Вскочив, он ответил Зантуру низкий поклон. — Клянусь вам своей жизнью, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы ваша дочь была счастлива со мной. — Принимаю твою клятву, — с довольным видом отозвался король и добавил — Поскорее ищи молодельные вишни. А еще, построй там всех драконов, чтобы не распоясывались. Уверен, ты справишься». «Непременно», – улыбнулся герцог Тейтгард.